30 километрами к северу подразделение Пальмах инсценировало ложную атаку на английские склады, расположенные к югу от Хайфы, чтобы отвлечь внимание британского гарнизона от высадки в Кейсарии. Наберегоры Баки и Пальмахники действовали быстро. Некоторых беженцев направляли в деревню, остальных погрузили на машины, которые должны были увезти их в глубь страны. Когда последний ребёнок был передан с борта корабля, Белфраж пустил спасаленницу на палубу и приказал групоргам покинуть судно. Карен почувствовала, как ледяная вода сомкнулась над её головой. Глотнув немного воды, она встала на цыпочки и быстро сориентировавшись, поплыла, пока не нащупала дно. С берега до неё доносились неясные восклицания на иврите и по-немецки. Она добралась до огромной глыбы и на четвереньках перелезла её. Волна унесла ее обратно в море, но теперь у нее было дно под ногами, и дюйм за дюймом, преодолевая волну, она пробиралась все ближе к берегу. Ее опрокинуло волну еще раз, тогда она поползла на четвереньках, и вдруг пронзительный вой сирен, оглушительный треск выстрелов, на берегу все разбежались. Карен встала на ноги, вода доходила теперь только до колена, жадно глотала воздух. Прямо перед ней стояло несколько английских солдат в защитной форме и с резиновыми дубинками в руках. «Нет!» — отчаянно закричала она. «Нет! Нет! Нет!» Она бросилась на солдат, визжа, царапаясь и вырываясь. Сильная рука схватила ее сзади и прижала к воде. Ее зубы вонзились в руку солдата. Он вскрикнул от боли и отпустил ее. Она бросилась вперед, бешено размахивая руками. Другой солдат поднял дубинку и ударил ее по голове. Карен застонала. Упала без сознания и покатилась в воду. Когда она открыла глаза, нестерпимо болела голова. Однако, увидев щетинистую рожу и добрые глаза Билла Фрая, она улыбнулась. «Дети!» — вскричала она, рывком поднявшись. Билл схватил ее за плечи. «Успокойся. Большинство детей мы успели увезти, некоторые здесь с нами». Карен закрыла глаза, глубоко вздохнула и опустилась обратно на подушку. А где мы? В английском лагере, отлит. Всё получилось чудесно. Больше половины людей успело смыться. Англичане до того забесились, что хватали всех без разбора и привезли вот сюда матросов, рыбаков, беженцев, всех замешанных в этой истории. Как ты себя чувствуешь? Ужасно. Что, собственно, было со мной? Ничего и просто затеяла поединок с британскими вооруженными силами. Она сбросила с себя одеяло, села и ощупала шишку на голове. Ее одежда была мокрая. Она спустилась с кровати и прошлась, чуть пошатываясь к выходу из палатки. Здесь стояло несколько сот таких палаток, а вокруг них колючая проволока. По ту сторону забора стояли английские солдаты. «Я не знаю, что на меня нашло», — сказала Карен я ещё никогда в жизни никого не ударила когда я увидел этих солдат пытавшихся остановить меня со мной произошло что-то очень важное пожалуй самое важное за всю мою жизнь я почувствовала что во что бы то ни стало должна ступить ногой на палестинскую землю просто умру если не ступлю не знаю что на меня вдруг нашло она села с ним рядом есть хочешь я не голодна «Что они теперь собираются делать с нами?» Билл, пожалуй, плечами. «Через пару часов расцветет. Они вызовут нас и учинят глупейший допрос. Ты ведь знаешь, что ты им должна отвечать?» «Да, что бы они ни спрашивали, я ничего не знаю. Это моя страна, и все». «Да, вот так. Он тебя здесь продержит пару-тройку месяцев, а там отпустят. Наконец-то ты в Палестине. А вы?» «Ну, что я?» Выгнет, конечно, как и в тот раз выгнали. Мне дадут ещё одно осад Русское судно, снова попытаемся прорваться. Голова у неё разрывалась на части. Она опять прилегла, но не могла закрыть глаза, она долго всматривалась в посеревшее от усталости лицо Белл. «Бил, а зачем вам всё это? То есть как это зачем? Вы ведь американец, американские евреи это ведь другое дело. Всем почему-то хочется сделать из меня героя. Он порылся в кармане и вытащил пару сигар. Они все промокли. Пришли ребята из Улья-Бетт, сказали, что им нужны моряки. Я моряк. Всегда был моряком. Начал с юнги, и вот капитан. Вот и все. Мне, кстати, за это хорошо платят. Билл, ну, я вам не верю. Билл и сам не очень верил в то, что говорил. Он встал. Это трудно объяснить, Карен. Я люблю Америку, я не променяю её на полсотни Палестины. Карен приподнялась на вокте, 빌нач уходить по палатки взад и вперёд, пытаясь разобраться в своих мыслях. Мы американцы, но всё-таки мы американцы особого рода. Может, мы сами в этом виноваты, может быть, виноваты другие, и у меня не хватает мозгов, чтобы разобраться во всём этом. Всю жизнь меня принимают за труса, потому что я еврей. И вот что я тебе скажу, дитя моё. Каждый раз, когда Пальмах взрывает какой-нибудь английский склад оружия или дает жару арабам, у меня прибавляется чувство собственного достоинства. Они доказывают, что лгут все те, кто утверждает, будто евреи трусы. Хотя ребята здесь дерутся за мое достоинство, понимаешь? Кажется, понимаю. А я... будь я проклят, если что-нибудь понимаю. Он присел рядом с Карен и внимательно осмотрел шишку на ее голове. Пустяки, скоро заживет. — Я сказал этим негодяям, чтобы они тебя положили в больницу. — Ничего, заживет и так, — ответила она. Этой же ночью Пальмах совершил нападение на лагерь в Атлите, прорвал колючую проволоку, и еще человек 200 беженцев вскрылось. Карен и Белу Фраю бежать не удалось. Когда Уайт-Холл получил подробный доклад обо всем, что произошло с Давидовым щитом, англичане поняли, что им нужно внести изменения в свою иммиграционную политику. До сих пор нелегальным путем в Палестину удалось пробраться только отдельным сотням смельчаков. Это же судно доставило без малого две тысячи, и большая часть успешно высадилась в Кейсарии или сбежала из Атлита. Англичане стояли перед фактом открытой поддержки евреев французским правительством. Каждый шестой еврей в Палестине попал туда нелегальным путем. Англичане оказались в тупике. Они ни на шаг не приблизились к решению палестинской проблемы. Теперь они решили, что держать евреев в отличии нельзя, а нужно вывести их вон из Палестины. Создание лагерей на Кипре было прямым следствием усиливающейся нелегальной миграции вообще и удачного рейда Давидава щита в частности.